Февральско-Мартовский поединок Лившец признал себя виновным, и его приговорили к расстрелу. Позже стало известно, что перед расстрелом он крикнул «За что?». Об этом шептались в высших кругах партии. Член Центрального комитета, командарм Якирх, услышав это, сказал в частной беседе, что он не мог свести концы с концами. Где же правда и где клевета? Где провокация? Эти слова командарма, как видно, отражали настроение большинства членов ЦК, когда 23 февраля открылся февральско-мартовский пленум. Атмосфера была исключительно напряженной. Более умеренные члены сталинского руководства собирались предпринять последнюю отчаянную попытку приостановить террор. С другой стороны, Сталин был решительно намерен прекратить колебания и сомнения, которые столь долго его задерживали и вынуждали топтаться на месте. Борьба на пленуме — еще один пример того, как упорные слухи через десятилетия официального молчания были более или менее подтверждены Хрущевым в 56 и 61 годах. Пленум, разумеется, вели люди Сталина. Официальными докладчиками были Ежов, Жданов, Молотов и сам Сталин. Формально говоря, они выступали на разные темы. Ежов говорил об органах государственной безопасности, Жданов о партийных вопросах, Молотов выступил с экономическим докладом, а Сталин с политическим. Однако на практике все доклады вращались вокруг темы террора, от ежовского об уроках вытекающих из вредительской деятельности диверсии и шпионажа японо германо троцкизских агентов ждановского о неправильных методах исключения из партии молотовского о вредительстве и диверсиях до сталинского о недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкизских и иных двурушников много лет спустя Сатюков на 22 съезде КПСС в 1961 году скажет, что доклады Сталина и Молотова послужили теоретическим обоснованием массовых репрессий. По сути дела, за повесткой дня скрывался лишь один вопрос – исключение из партии и арест Бухарина и Рыкова. Сведения о том, что происходило на пленуме, просочились различными путями. Тут и официальные высказывания – Речь Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда и выступление Сатюкова на 22-м съезде партии, тут и рассказы видных партийцев, и, в частности, бывшего секретаря Центрального исполнительного комитета Украины Буценко, который в свое время был приговорен к 25 годам лишения свободы, в связи с делом Украинской национал-фашистской организации и в 1940 году рассказывал интереснейшие подробности о пленуме своим товарищам-заключенным по воркутинским лагерям и даже те скудные сведения, которые публиковались по ходу и после пленума. Все вместе помогает составить достаточно четкое представление об отчаянных маневрах на этом закрытом пленуме. Многие члены Центрального комитета, по-видимому, сговорились сопротивляться попыткам судить Бухарина. Они собирались испытать преувеличенную, по их мнению, власть НКВД. Дебаты должен был начать Постышев. На протяжении последних недель перед пленумом, начиная с января, на Постышева шли косвенные нападки. 1 февраля и в ближайшей Карпов был объявлен врагом партии, гнусным троцкистом. В последующие дни было объявлено об исключении около 60 старых ставленников Постышева и из Киевской парторганизации. Этих меньших по масштабу людей исключить было легче, у них не было подпольного прошлого, и даже если их послужные списки в сталинское время выглядели хорошо, то это не было настолько известно в партии, чтобы обвинения против них выглядели неправдоподобными. А замахиваясь на людей типа Карпова, Сталин подрывал позиции Постышева без прямого нападения на него самого. В то же время, обвиняя в троцкизме второразрядных и третьеразрядных сталинцев из окружения тех крупных работников, которых он хотел удалить, Сталин устанавливал прецеденты. Когда сопротивление террору ослабело, эти прецеденты окончательно развязали Сталину руки В расправах даже с самыми высокопоставленными работниками, невзирая на их безупречное прошлое. 8 февраля 1937 года правда выступила с суровыми нападками на ошибки, обнаруженные в Киеве, в Азово-Черноморской и Курской областях. На следующий день, 9 февраля, та же Правда разоблачила подхалимскую шумиху в обкомах Киева и Ростова. Прицел на Киев был достаточно очевиден. К этому можно добавить, что секретарь Азова Черноморского обкома Малинов и за к отделом того же обкома вскоре были объявлены троцкистскими заговорщиками. Эти нападки, однако, не усмирили Постышева, и он готов был пойти на пленуме против течения. Намерения не изложить Сталина не было, сопротивляющиеся намеревались лишь несколько его ограничить, добиться удаления Ежова и прекращения террора. О плане сопротивления на пленуме Сталин узнал заранее. Выступив первым, он предвосхитил и отверг доводы, которые должны были прозвучать против него. Он призвал к единству и к сознанию ответственности в коммунистическом руководстве. Потом на трибуну поднялся Постышев. Своим сухим, хриплым и неприятным голосом он начал читать текст выступления. После осторожного предисловия заговорил об эксцессах террора. Я размышлял, суровые годы борьбы прошли. Члены партии, отошедшие от основной партийной линии и примкнувшие к стану врагов, разбиты. За партию боролись здоровые элементы. Это были годы индустриализации, коллективизации. Я никогда не считал возможным, чтобы после такой суровой эпохи могло случиться, чтобы Карпов и ему подобные люди очутились в стане врагов.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 Главным пунктом обвинения было то, что Киевская и другие организации кооптировали людей в те или иные органы, а не выбирали их, и это, дескать, было очень недемократично. Тем временем готовилась развязка в деле Бухарина и Рыкова. Они, конечно, присутствовали на пленуме, как еще не исключенные кандидаты в ЦК, когда формально был предложен их арест, разыгралась бурная сцена. Под охраной ввели Сокольникова и радыка которые стали возводить на Бухарина и Рыкова обвинения. Но ни Бухарин, ни Рыков не сдались, и, опровергая их свидетельства горячо отстаивали свою невиновность. Как писалось в то время, они не стали на путь раскаяния. Вскоре на процессе Бухарина и Крамов покажет сколько дней мы отрицали, сколько раз мои руководители отрицали это на пленуме ЦК как передавали Бухарин, произнес сильную и эмоциональную речь. Он сказал, что заговор действительно существует, но это заговор Сталина и Ежова, направленный на установление режима НКВД под беспредельной личной властью Сталина. Со слезами в голосе Бухарин обратился к Центральному комитету, призывая принять правильное решение. Сталин прервал Бухарина, объявив, что его поведение недостойно революционера и что свою невиновность он может доказать в тюрьме. Голосование, проведенное под наблюдением Сталина и Ежова с охранниками НКВД, ожидавшими за дверью, было чистой формальностью. Бухарин и Рыков были арестованы на месте и брошены в Лубянку. Это случилось 27 февраля. Пленум продолжался. По докладу Ежова была принята резолюция, повторявшая сталинскую формулу о том, что НКВД под руководством Егоды не проявлял себя должным образом четыре года назад, то есть по делу Рютина. Пленум ЦК ВКПБ считает, что факты, собранные в результате расследования дел антисоветского троцкистского центра и его сторонников в провинции, Показывают, что Народный комиссариат внутренних дел отстал, по крайней мере, на четыре года в своей деятельности по разоблачению этих наиболее непримиримых врагов народа. Сталин резко критиковал Егоду. Возможно, что именно на этом этапе пленума Егода повернулся к аплодирующим участникам и проворчал известные слова о том, что шестью месяцами раньше он мог бы арестовать их всех наступила очередь Молотова. Зло высмеивая тех, кто пытался предостеречь Сталина и Молотова от искусственного создания всевозможных заговоров, вредительских и шпионских центров, Молотов призывал партию громить врагов народа, якобы прикрывающихся партийными билетами. Он объявил, что особая опасность теперешних диверсионно-вредительских организаций, заключается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прикидываются коммунистами, горячими сторонниками советской власти. 3 марта Сталин сделал свой доклад, озаглавленный о недостатках партийной работы и методах ликвидации троцкистских и иных двурушников, а 5 марта пленум закончился его коротким заключительным словом. Эти два выступления Сталина были напечатаны в 29 марта и 1 апреля. 1937 года. Есть основания предполагать, что многое из сказанного Сталином на пленуме было в публикации выпущено. Мимоходом замечу, что через несколько месяцев этот официальный текст двух сталинских выступлений был опубликован на английском языке в книге, содержащей также слегка сокращенную стенограмму процесса над Пятаковым и другими. Председатель англо-советского парламентского комитета, член британского парламента Нейл Маклин, в своем предисловии их книги писал, «Эти речи, произнесенные в простом и ясном стиле, которым так славится господин Сталин, представляют собой интересное изложение подоплеки процесса и вместе с тем комментарий к нему». Вот что верно, то верно. В своем докладе Сталин развил теоретическое обоснование террора, Цитируя письма ЦК от 18 января 1935 и 29 июля 1936 годов, Сталин выдвинул тезис, отвергнутый в хрущевский период, о том, что по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется. Сталин указал на то, что малочисленность контрреволюционеров не должна успокаивать партию. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни. Однако центральной темой доклада Сталина была критика тех руководителей, у которых притупилась бдительность. Некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты. Сталин добавил, что, ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили, проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был. Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был семь или восемь лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств. Сталин сделал затем зловещее предложение которая, как выяснилось позже, верно отражала его дальнейшие планы. Прежде всего, необходимо предложить нашим партийным руководителям от секретарей ячеек до секретарей областных республиканских партийных организаций подобрать себе в течение известного периода по два человека, по два партийных работника, способных быть их действительными заместителями. В заключительном слове Сталин лишь кратко коснулся своих старых, ныне раздавленных соперников. Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и так далее. Теперь я думаю ясно всем, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов и убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений. Остальная часть заключительного слова Сталина была посвящена другому, нападкам на следующую группу его жертв. Формально шла речь о неправильном поведении, о необоснованных исключениях из партии, допущенных руководящими партийными работниками, все еще занимавшими высокие посты. Сталин сперва объявил, мы, руководители, не должны зазнаваться. Но должны думать, что если мы являемся членами ЦК или наркомами, то это еще не значит, что мы обладаем всеми необходимыми знаниями для того, чтобы правильно руководить. чин сам по себе не дает знаний и опыта, звания тем более. После этого Сталин перешел к злополучному делу Николаенко в Киеве. Николаенко — это рядовой член партии. Она обыкновенный маленький человек. Целый год она подавала сигналы о неблагополучии в партийной организации в Киеве, разоблачала семейственность, мещанско-обывательский подход к работникам, зажим самокритики, засилье троцкистских вредителей. От нее отмахивались, как от назойливой мухи. Наконец, чтобы отбиться, от нее взяли и исключили ее из партии. Ни киевская организация, ни ЦК КПБ Украины не помогли ей добиться правды. Только вмешательство Центрального комитета партии помогло распутать этот запутанный узел. А что выяснилось после разбора дела? Выяснилось, что Николаенко была права, а киевская организация была не права, ни больше, ни меньше. Сталин затем многозначительно коснулся бездушно-бюрократического отношения некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии. Он сказал, что так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела, глубоко антипартийные. Побежденное большинство участников пленума разъехалось по своим организациям, и у них в ушах звучали эти зловещие слова. Худшее для этих людей было впереди. 13 марта «Правда» напечатала на видном месте специальную статью, посвященную антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова. Адресованной более молодому поколению, которое могло и не помнить этих прежних преступлений, статья говорила о гнусной антипартийной деятельности также и Томского. Все трое — Бухарин, Рыков и Томский — определенно обвинялись в преступных связях с троцкистами. Автором статьи был Петр Поспелов — В 1968 году, когда писались эти строки, академик и член ЦК, по забавной иронии судьбы именно поспелову досталось сказать на совещании историков в 1962 году, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были. Всесоюзные совещания о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам. 18-21 декабря 1962 года. Москва. 1964 год. Страница 298. Одним из первых шагов после победы сталинцев на пленуме было освобождение постыша 18 марта с поста второго секретаря ЦК партии Украины. Его понизили до первого секретаря Куйбышевского обкома партии. Там он вынужден был работать почти год под огнем постоянной критики, но все еще сохраняя свое звание кандидата в члены Политбюро, покуда его не освободили, по выражению сообщения правде от этого звания в январе 1938 года. В информационном сообщении о пленуме ЦК 1938 года Куйбышевская область, в которой Постышев, очевидно, должен был исправить свои ошибки, Названо в числе тех, где, по мнению Центрального комитета, чистка производилась неудовлетворительно. Удаление Постышева из Киева сопровождалось резолюцией ЦК КПБ Украины о том, что в результате его руководства его небольшевистского стиля работы, выражавшегося в зажиме критики и самокритики, и формирования клики приближенных, враги партии смогли проникать в ряды организации и иногда преследовать честных коммунистов. В последующие месяцы обвинения против Постышева все нарастали. На украинском партийном съезде в мае на него напал Кассиор. По словам Кассиора, троцкисты в Киеве сумели проникнуть на руководящие посты. Другие ораторы на съезде поносили тех, кто дал дорогу врагам в Киеве. На съезде выступала и восстановленная в партии Николаенко. Она самодовольно объявила, что в течение нескольких лет на Украине царила самоуспокоенность и во всем был виден культ личности. Обстановка, ничего общего не имеющая с большевизмом, достигла своего апогея, когда киевской организации руководил товарищ Постышев. Указания Постышева, призывы Постышева, детсады Постышева, подарки Постышева и так далее. Все начиналось и заканчивалось с Как сказала Николаенко, Постышев был отравлен успехом из-за того, что наша печать поднимала шум вокруг его имени. Поражение Постышева и понижение его в должности было лишь началом. В последующие несколько лет подавляющее большинство, 70% состава ЦК, в том числе все те, кто в 1937 году, сделали последнюю неловкую попытку воспротивиться террору последовали за Бухарином и Рыковым в камеры смертников. Ибо теперь Сталин выиграл политический бой. У него появилась, наконец, полная возможность уничтожить старых участников оппозиции. В то же время, как видно по его действиям против Постышева, Сталин сделал первые шаги к подрыву и уничтожению той группы своих собственных сторонников, которая попыталась удержать его от развязывания террора. Но главная перемена — Заключалось в том, что потерпело поражение последняя попытка сохранить в стране хоть какое-то подобие конституционной процедуры. В будущем Сталину уже не нужно было ограничивать себя какими-либо соображениями формального порядка. Бухарин и Рыков были последними членами ЦК, чье исключение и арест были в соответствии с уставом партии, проведенные решением плену. В последующие шесть месяцев положение радикально изменилось. Еще осенью 1936 года Сталину нужно было спорить и оказывать давление, чтобы добиться ареста и предания суду даже его потенциальных соперников. Теперь он мог отдать приказ об аресте любого из его ближайших сотрудников без чего-либо ведома. Он мог наносить удары куда хотел, и жаловаться на него было некому. И переломным моментом, пунктом превращения деспотизма в абсолютную террористическую диктатуру Сталина, Можно считать февральско-мартовский пленум 1937 года. Тем не менее, Сталину предстояло предпринять кое-какие шаги, чтобы обеспечить необратимость победы. Деморализованное и побежденное большинство в Центральном комитете, виновное в самом тяжелом из всех преступлений, из успешной нелояльности, предстояло стереть с лица земли. Далее... Террор затронул пока только определенную часть советского народа, в толпе которого следовало выжечь каленым железом политическую недисциплинированность. Оставалась еще армия. По всем признакам армия была послушна. Но такое впечатление нередко подводило тиранов прошлого, и Сталин намеревался как можно скорее застраховать себя от подобной ошибки. Но прежде всего нужно было отладить машину террора. Прежний НКВД времен Егоды был технически эффективен, но в определенном смысле ему не хватало подлинно сталинского духа. Так или иначе, новый хозяин НКВД не мог доверять людям своего предшественника. В марте 1937 года Ежов командировал заведующих отделами НКВД в разные концы страны для проведения широкой инспекции на местах. Не были посланы лишь начальник иностранного отдела Слуцкий и пока что Паукер. Остальные, выехав в командировки, были арестованы на первых же станциях от Москвы, каждый на своем направлении и привезены обратно в тюрьму. Два дня спустя тот же прием повторили с заместителями начальников отделов. В тот же момент Ежов сменил охрану НКВД на всех важных центральных объектах. Сам он забаррикадировался в отдельном крыле здания НКВД, окруженной мощной личной охраной, причем были введены исключительные предосторожности. 18 марта 1937 года Ежов выступил на собрании руководящих работников НКВД в их клубе на Лубянке. Он обвинил Егоду в том, что тот был в свое время агентом царской полиции, вором и растратчиком а потом заговорил о шпионах Ягоды в рядах НКВД. Тут же были приняты немедленные меры по расчистке оставшихся кадров Ягоды. Их арестовывали в кабинетах днем или на дому ночами. Следователь, допрашивавший Каменева грозный черток, выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже. Несколько руководящих работников застрелились или покончили с собой, выпрыгнув из окон кабинетов, но большинство пассивно шло под арест. В том числе секретарь Егоды Буланов, арестованный, как мы знаем, из дела Бухарина в конце марта. Как сообщают, в 1937 году были казнены три тысячи бывших сотрудников Егоды в НКВД. Что касается начальников отделов, то Молчанов, Миронов и Шанин были объявлены правыми заговорщиками, организовавшими свою группу в рядах ОГПУ в 1931-1932 годах, а Паукер, который исчез летом, и Гай вместе с заместителем Паукера Воловичем и Запорожцем оказались шпионами. Про Паукера, по происхождению еврея, серьезно говорилось, что он шпионил в пользу гитлеровской Германии. 3 апреля было объявлено, что сам Егода арестован ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера. А через два дня, 5 апреля, было объявлено о назначении нового народного комиссара и заместителя народного комиссара связи. Был также объявлен перевод на другую работу бывшего заместителя наркома Г. Е. Прокофьева. Хотя в сообщении он все еще именовался товарищем. Прокофьев был вскоре арестован как правый. Жены Егоды и Прокофьева были также арестованы и отправлены в лагеря. Дача Егоды была передана Молотову. Теперь машина Ежова была прочищена и готова к действию. В то же самое время был обновлен аппарат генерального прокурора Вышинского, еще один главнейший элемент механизма террора. Некоторые старые прокуроры пытались поддерживать видимость законности. Например, 26 июня 1936 года заместитель главного прокурора водного транспорта представил даже служебную записку на эту тему. Протесты подобного рода поступали от целого ряда областных прокуроров, а в Брянске, например, Двое прокуроров были даже арестованы за распространение ложных, порочащих слухов. Теперь 90% областных прокуроров были сняты, и многие из них арестованы, в результате того, что Вышинский провел массовую чистку органов прокуратуры. Всего санкции были арестованы, и впоследствии погибли многие видные прокурорские работники, стремившиеся в той или иной мере ослабить репрессии, пресечь, беззаконие и произвол. А в начале 1938 года сталинский журнал под ироничным названием «Социалистическая законность» призывал к дальнейшей работе по очистке органов прокуратуры от троцкистско-бухаринских предателей, агентов фашизма и вообще чуждых нам политически неустойчивых разложившихся элементов. Советские правоведы, насаждавшие формальный подход к законности, были привлечены к ответственности. В январе 1937 года суровой критике подвергся Е. Пашуканис, заместитель наркома юстиции и ведущий теоретик права в Советском Союзе. А в апреле Вышинский уже объявил, что разблоченный ныне двурушник Пашуканис был связан с Бухариным. Не повезло и другому заместителю наркома юстиции В. А. Деготь был арестован 31 июля 1937 года, отправлен в лагеря, где умер в 1944 году. К началу весны 1937 года вся террористическая машина была в полном порядке. Старые коммунисты в полицейском аппарате и в прокуратуре при всей их беспощадности уже не годились для новой фазы террора. Тем советским гражданам, которые думали, что страна к тому времени была уже в руках террористов, еще предстояло узнать, что такое настоящий террор.